Глава 3. Я сидел в гостиной, пил кофе и с помощью планшета просматривал информацию о продвижении наших войск. После того, как Сурей сообщил о посланнике Ибапов, я отправил его проверять того на наличие слежки. Нужно было выяснить, наблюдает ли за ним кто-нибудь. Первичную проверку Сурей провёл ещё перед тем, как предстать перед посланником и узнать, что за нечисть крутится у нашей базы но от дополнительной проверки хуже не будет. Господин материализовался с Орей в двух метрах от меня, причем материализовался, стоя на одном колене. Нашел что-нибудь? Оторвался я от экрана планшета. Нет, господин, ответил он. Либо наш враг не следит за посланником, либо он настолько искусен, что даже я не могу заметить его присутствие. Если слежка есть, но ты ее не обнаружил, то нам кранты, хмыкнул я. Ну или, как минимум, скрывать твое присутствие бессмысленно. «Я все-таки считаю, что слежки нет, господин», — ответил он, опустив голову. «Может, я и не так силен, как Девятихвостый, проживший несколько тысяч лет, но уж в своем направлении я не проиграю никому». Самомнение у Сурея, как всегда, навалом. «Будем надеяться», — отложил я планшет. «Приведи ко мне посланника» уже господин произнес он достав из за пазухи тюремный камень а ведь рожденным по словам того же сурея крайне неприятно попадать в подобные артефакты ты его силком туда что ли запихнул спросил я для проформы нет господин ответил он я предоставил ему выбор либо пытаться добраться до вас официально либо сразу но с помощью тюремного камня М -м -м. Официально он бы до меня в вечность добирался. Все-таки обычному филиппинцу, каким он предстал бы перед моими людьми, поговорить с главой Альянса японских аристократов, вторгнувшихся в его страну, было бы ну очень сложно. Доставай, махнул я рукой. Вылезший из артефакта Ибаб больше всего походил на полутораметрового Йети, который тут же принял вид обычного, пусть и небольшого человека брюнета азиатско-арабской внешности. Быстро осмотревшись, он тут же рухнул на колени. «Владыка!» — коснулся он лбом пола. «Простите недостойного за то, что он отвлекает вас от дел. Если бы не чрезвычайная ситуация, я бы не посмел просить вас о встрече». «Давай покороче!» — вздохнул я на показ. «У меня и правда куча дел». «Простите, владыка! Простите недостойного!» — произнес он, не поднимая головы. Я здесь, чтобы смиренно просить вас посетить нашу деревню и поговорить со старейшинами. «С чего это я должен?» — нахмурился я. «Почему бы им самим не прийти ко мне?» «Они не могут, владыка!» — ответил посланник. «Старейшины не могут покинуть деревню, так как им необходимо поддерживать ритуал, сдерживающий вулкан на острове Балут». «Хм... Судя по всему, посланник не в курсе наших договоренностей с одним из старейшин». И «Это правильно». Сейчас я должен посопротивляться, а он поуговаривать, после чего я соглашусь, ну и так далее. С другой стороны... «Когда?» — спросил я. «В смысле, дата встречи, когда?» «В любое удобное для вас время, владыка», — ответил он, как мне показалось слегка удивлённо. Слишком быстро я согласился. «Мы можем лишь надеяться и молиться, что вы не станете затягивать время». «Ясно», — протянул я задумчиво, после чего посмотрел настоящего за спиной ибапа Сорея. «В камень его!» «Прошу, владыка, простите, если я в чем-то провини...» — не успел договорить Ибаб. «Выпустим его после операции», — пояснил я. «Не дай боги, он кому-то не тому про тебя ляпнет». «Понял, господин», — поклонился Соррей. «Ну а так, как передать мой ответ старейшинам и баб не сможет...» то и дальнейший разговор продолжать бессмысленно. Главное, я узнал, когда мне приходить, и, честно говоря, сердечко мое забилось чаще. Все-таки встреча с таким противником, как Девятихвостый Кицуны, это вам не за хлебом сходить. И, тем не менее, времени терять не стоит. — На остров поплывем сегодня вечером, — произнес я, — так что будь готов. Всегда, господин, — сделал глубокий поклон Сурай. От него в этой операции очень много зависит. Именно он должен активировать печать удержания, а значит, Шиноби до определенного момента должен быть рядом со мной, чтобы знать, к какой именно печати я направлюсь. При этом, что, естественно, Кицуна не должен его заметить. «Каджо -сан — Каджо-сан! — повысил я голос, и когда старик вышел из кухни, произнес уже тише. — Свяжись с стакану, пусть ко мне зайдет. — Сделаю, господин, — поклонился Каджо. «Если я отправлюсь на остров абсолютно один, это может насторожить Китсуна. Пусть он сейчас и не следит за базой, но уж остров-балут он точно держит под наблюдением. И если я заявлюсь туда в одиночестве, он точно напряжется. Не может Аматеру, который столько времени прячется на своей базе, выйти за ее пределы без сопровождения. Впрочем, дабы избежать потерь среди своих людей, Я оставлю членов отряда «Темная молния» за пределами деревни Ибапов. Обосну есть. Не хочу лишний раз посвящать людей в свои мистические дела. И еще. Пусть это и не относится к делу, но мне нужен Юкай, который будет официально представлять род Аматеру. А то Сорей для этого не подходит. Точнее, очень даже подходит. Его способности идеальны для Юкая Дворецкого, но он шиноби, и его наличие у Аматеру необходимо скрывать. Ну или, в крайнем случае, скрывать его местоположение. Ну да это потом. Сейчас главная слуга древнего. Если я смогу захватить кицуны, то дышать станет гораздо проще. Эта хвостатая тварюшка в буквальном смысле заставляет меня подвергать сомнению все, что я вижу. Опасаться удара с любой стороны, переживать за все мои планы. Так что тормозить с захватом этого юкая не стоит. На остров отправились, как я и планировал, вечером. Я и пять человек из отряда «Темные Молния. Высаживаться на болот тайны не имело особого смысла, скорее даже вообще никакого не имело. Так что причалить решили к пристани, которую контролировал наш опорный пункт, единственный на островах Сарангани. Больше тут просто не нужно. Да и наличие этого опорного пункта стало для меня откровением, я и узнал-то о нем в последний момент». Еще большее удивление я испытал, когда услышал ответ с той стороны, после того, как Такана связался с островом. — Триста восемьдесят девятый опорный пункт на связи! — услышал я из рации знакомый голос. — Говорит капитан Изухо. Назовитесь! — Етить-колотить! Адский высер! Вот ведь дерьмище! Учитывая их удачу, они точно с кем-нибудь схлестнутся. — Да не. Не должно такого случиться. С кем вам тут сражаться? С Девятихвостом? Так это резня будет, а не сражение. Адские какахи знамениты тем, что выживают. Может, Кицуна с собой кого-нибудь приведет? Ну, хрен с ним. Пусть это будет уже их проблема. Собственно, из-за подобных мыслей, точнее, из-за отряда, который может притащить с собой хвостатый, я и не стал говорить бойцам адского высера сидеть на месте и не высовываться. Как ни крути, а взрывы нашего боя они точно услышат, но либо не успеют добраться до места боя, либо столкнутся с подкреплением Кицуна. Да и поди, найди нас посреди острова. В общем, не получится у них в неприятности встрять. Ну, а если получится, то, повторюсь, это уже проблема противника. Несмотря на все эти мысли, я все же переговорил с капитаном. Было любопытно, как они тут отдыхают. Однако, как выяснилось, они восприняли перевод на этот остров как наказание за провал в прошлой миссии. Так из уха еще и попросился обратно. В первое мгновение после услышанного я немного растерялся. Неужто их невезение только меня напрягает? Или, может, они кукухой поехали? Типа воспринимают все с ними происходящее как нечто естественное. Вроде как у всех так. Впрочем, вспомнив свое путешествие на корабле, со вздохом согласился вернуть его отряд на фронт. Я пытался помочь им, но если адский высер так хочет приключений, что ж, это их выбор. От пристани до нужной деревни было буквально пару километров. 15 минут пешком, если не торопиться. Со своими людьми я давно все обговорил, и в случае нападения они просто изобразят помощь. Тем не менее, по дороге к нужному месту на нас так никто и не напал. Оставив своих бойцов на краю поселения, возле какой-то разваливающейся халупы, я продолжил движение уже в одиночку. Эй, уважаемая! окликнул я сидящую на крыльце ближайшего дома старушку, которая курила трубку. По-английски говоришь? Че надо, невежа! крикнула она в ответ. Где тут дом старейшины к спросил я, намеренно упомянув тайное имя и баба заодно и подошел поближе к старухе. Не перекрикиваться же мне с ней. «А ты кем будешь, пацан?» — спросила она. матеру ответил я. «Главный у тех парней, что сейчас на Мендонао отрываются». На что старуха глубоко вздохнула, медленно выдохнула и только после этого затянулась из трубки. «Ведьмак, значит?» — выпустила она изо рта дым. «Ведьмак», — кивнул я. «Так где дом старейшины?» Помолчав четыре секунды, старушка заговорила. «Четыре тысячи лет назад, вон на той горе, что сейчас вулкан, ведьмак недоубил безымянного нынче бога огня. Что они там не поделили, я не знаю, но зрелище было впечатляющее». «В смысле недоубил?» — стало мне любопытно. «То и значит», — пожала старушка плечами, — «был бог». Стал высший дух, да и то сильно ослабленный. Впрочем, даже такой высший дух, если проснется, причинит очень много вреда окружающим. Немного помолчав, она продолжила. Я тогда совсем девчонкой была, думала, все, конец мне, да и всем жителям острова. Ведьмак ведь потом еще и несколько ебапов убил, не знаю почему. Надо мной тоже стоял. До сих пор помню его лицо, на котором не было и тени эмоций. «Забудь его имя», — сказал он тогда, — «и мы больше не встретимся». И вновь замолчала. «Интересная история», — заполнил я паузу. «Но меня не волнуют падшие боги, если они, конечно, не трогают Аматеру». «Четыре тысячи лет прошло», — вновь затянулась она. Но сильно я так и не стала. Никто меня не слушает, считают выжившей из ума. — Скажи уже, где этот гребаный дом? — произнес я устало. — Либо переходи к делу. — Дом, — осунулась она, — иди по этой дороге никуда не сворачивая. Придешь как раз к нужному дому. Там тебя ждут. Многие. Такое впечатление, что она хочет сказать про Кицуна, но понимает, что он об этом узнает. А еще ей, похоже, страшно. «Благодарю, уважаемая», — произнес я. После чего развернулся и пошел по указанной дороге. Но стоило мне только отойти от нее на 20 метров, я вновь услышал ее голос. «Я забыл его имя, ведьмак!» Крикнула она мне в спину. — Слышишь? Забыла! Я выполнила твой приказ, проклятый ты убийца! Реально с ума сошла. Обернувшись и молча, окинув стоявшую на ногах старуху, отправился дальше. Нехило тот мужик запугал ее, раз она теперь в любом другом ведьмаке его видит. А еще это отличный показатель, на что способны сильные ведьмаки. Сила фигня. А вот напугать так, что страх будет жить в душе четыре тысячи лет — вот это реально круто. Помимо выжившей из ума старухи на улицах деревни я так никого и не встретил. Идя по дороге и вглядываясь в тьму ночи, я все отчетливее ощущал опасность. Сначала просто тревогу, а чем ближе подходил к дому старейшины, тем сильнее моя чуйка подавала голос — Прямо перед нужным домом она и вовсе возопила во все горло. В доме меня ждал лис, и это уже не обсуждалось. Что ж, посмотрим, чем закончится охота на охотника. Чувство жизни и чувство разума показывали, что в доме находится одно живое разумное существо. Лис сейчас наверняка за мной наблюдает с помощью магии. Что-то такое я даже ощущаю. Непривычный взгляд, а нечто похожее на то, как я чувствую внимание от камер. Только сложно объяснить. Будто это не просто внимание, а приправленное эмоциями. Легкими, еле уловимыми, непонятно какими именно, но эмоциями. В общем, он за мной наблюдает, и в принципе я прямо сейчас могу сорваться с места, изображая побег. Однако, почему бы и не зайти? Сомневаюсь, что на данном этапе план может сорваться. Хотя, может, ну его нафиг? Видимо, я стоял у дома слишком долго, так как отметка жизни и разума, находящаяся в центре здания, расплылась и появилась четко за входной дверью. Он что, телепортироваться умеет? Спустя еще одну секунду дверь открылась, И передо мной предстал девятихвостый Кицуна, в своей человеческой форме. Причем еще и без накинутой на тело иллюзии, то есть я видел простого азиата в брюках и черной водолазке. Блин, и не жарко ему в такой одежде? Мне вот в армейских брюках и футболке максимум просто нормально. «Давно не виделись, ведьмак», — произнес он, стоя в дверях. «То-то я проблемы чуял». Поморщился я на показ. Настырный ты, мужик, лис. Может, на мою сторону перейдешь? Мне как раз дворецкий юкай нужен. Неожиданное предложение, приподнял он бровь. Но я, пожалуй, откажусь. Обломщик ты, вздохнул я, опять же на показ. Только для слабаков, заметил он. В следующее мгновение мне пришлось сделать рывок в сторону. На том месте, где я только что находился, вспыхнул небольшой огненный шторм. Правда, отметил я это краем сознания, так как уже уворачивался от небольших огненных шаров. Не тех, что были в наше прошлое с ним сражения. Эти были раза в три меньше и гораздо быстрее. Хорошо, что я заранее накинул на себя несколько уровней фокуса и ускорения, что позволило мне пережить первые пару шариков, после чего пришлось ускоряться еще сильнее. «Чет, мне уже сложно». А это, блин, лишь первое мгновение боя. Пора текать. Три рывка подряд в сторону леса, бег с набором скорости, еще два рывка, снова бег, рывок в сторону для поворота без снижения скорости и снова бег. За несколько секунд я успел удалиться не то что от дома, а вообще от деревни на несколько сот метров. Я даже успел удивиться, что все так легко получилось, а потом почувствовал опасность прямо на пути следования». Причем я сам с огромной скоростью приближался к этому очагу опасности. Останавливаться тоже было не очень умно, так что я просто изменил направление движения, на что лист тут же отреагировал, поставив прямо передо мной огненную стену. Пришлось делать скольжение, проходя сквозь препятствия, ибо на такой скорости я просто не мог бы избежать стены. Тем не менее, намек мной был понят правильно, я постепенно снизил скорость. «Да и ладно, в конце-то концов так даже лучше», Ведь помимо огненных стен Лисы есть и простые деревья, которых избегать тоже не очень-то просто. И, кстати, словно вспомнив о своей главной фишке, Кицуна сделал очередной ход. Деревья впереди меня начали двоиться. В смысле, в общем, появилось множество призрачных деревьев, а некоторые из настоящих словно окутал туман. Подозреваю, я не должен их видеть. А лис все ближе и ближе. Ладно, подыграем ему немного. На очередном повороте чуть снизил скорость, после чего врезался в одно из тех деревьев, которое было окутано туманом. Упав на землю, сделал кувырок в сторону и остановился, стоя на одном колене. Ну и в качестве вишенки на торте изобразил удивление и растерянность. Надеюсь, не переиграл. Впрочем, я почти сразу типа сосредоточился, внимательно оглядывая окрестности. Тут-то лис и показался. «Неужто трусишка решил принять бой?» — спросил он насмешливо. «Или ты, наконец, включил логику и понял, что бежать с острова тебе все равно некуда?» «Да я так днями могу бегать!» — посмотрел я на него и, отвернувшись, чуть тише добавил. «Вроде бы». «Ну, давай проверим!» — поднял он руки. А я прямо так, не вставая, сделал рывок в сторону, уходя от... На первый взгляд потока огня, но если приглядеться... Это оказался поток небольших огненных ножей, которые превратили в пепел стометровую полосу леса. Там, где пронесся этот поток, даже не загорелось ничего. Я же после рывка сделал дополнительный кувырок и вновь врезался в дерево, окутанное туманом. «Гадский у тебя спасо...» — начал я, но не договорил, вновь уйдя рывком от очередной атаки лиса. На этот раз это был банальный лазерный луч из его указательного пальца. Странно, что он использует столько различных техник. Десять тысяч различных приемов в большинстве своем все же проигрывают парочки, но отточенных до автоматизма. Вряд ли Лис об этом не знает, то есть он красуется, угребыш. Эток я, если до этого дойдет, даже подойти к нему не смогу. А даже если смогу, кто даст гарантии, что у него в качестве защиты не появился какой-нибудь щит. «Дерьмище, как оно есть!» «Надеюсь, что план с печатью увенчается успехом, и я не пожалею, что не убил его в Малайзии». «Ладно, куда мне там дальше бежать?» «Судя по чувству направления, обычному, человеческому, пусть и хорошо развитому, мне еще около километра на юго-запад бежать. Да и легкий МПД пора надевать. По плану я это в начале боя должен сделать, типа начинаю беспокоиться за свою жизнь». Что ж, подгадав момент, а это было несложно, так как Лис нападал не беспрерывно, как в Малайзии, а расслабленный, с некоторой показушной линцой, я убрал надетую на меня одежду и тут же надел МПД. Со стороны это, наверное, забавно выглядело. Вот я стою одетый, делаю нырок в сторону уже голой, а приземляюсь в легком МПД, который, к слову, был дополнительно облегчен и защищен от высоких температур братьями Кадзухиса. И даже так пилотные комбезы мне все-таки больше нравятся. МПД, пусть и такие навороченные, для Ведьмака слишком громоздкие. В идеале я бы вообще предпочел в трениках драться, но не против этого противника. «Даже я подобный способ облачения у Ведьмаков впервые вижу», — произнес Лис, сделав небольшую паузу в атаках. «Судя по тому, что ты жив», — ответил я, — «знакомых Ведьмаков у тебя не то чтобы много». «Достаточно», — усмехнулся он, и вновь вдарил по мне волной огненных ножей. Ну или маленьких мечей, хрен его знает. Выйдя из рывка и осмотревшись, я обнаружил висящих вокруг меня противников и одного настоящего, так оставшегося на прежнем месте, но окутанного тем же туманом, что и некоторые деревья. Мы, кстати, не на поляне находились, и место для схватки не очень подходящее — Слишком много вокруг деревьев и кустов, даже с учетом того, что Кицуна подрасчистил поле боя своими техниками. Я все-таки повторюсь, способность у тебя гадская, произнес я, оглядываясь. В этот раз он дал мне договорить и даже ответил: не тебе о подобном говорить, ведьмак», — поморщился он. Это ваше предвидение реально бесит. О чем это он? А о чувстве опасности, которое помогает избегать ударов противника. Но это да, врагов моя вертлявость должна жутко бесить. Рывок? Вот как сейчас. Долгое общение с Лисом у меня в планах только после его поимки, так что сейчас надо сваливать. И стоило мне только подумать об этом, как Кицуну начал массированную атаку. Сначала три огненных шара, которые хоть и летели относительно медленно, Зато бабахали так, что... Мощно они, короче, бабахали. Лазер из пальца, огненные шары, огненные стены, которые край как мешали. Собственно, если оглянуться, место из-за этих стен как-то слишком уж мало стало. Точно пора валить. Стоило мне только выбраться с поля боя, а получилось это отнюдь не сразу, я почувствовал, как... Сложно словами сказать... Будто моего нутра, самой души коснулась та самая энергия, которую я определяю как ману. Тут же, прямо во время бега, сделал рывок, просто, на всякий случай, чтобы проверить, что мои способности при мне. К этому моменту я удалился от лиса метров на шестьдесят. Даже не так. Лис приблизился ко мне метров на шестьдесят. Надо бы поднажать, только вот не получится. Бежать по лесу с моей нынешней скоростью уже проблема. «А если я стану еще быстрее, то вполне могу уже без всякой постановки врезаться в какое-нибудь дерево». И тут моя чуйка завопила благим матом. Вокруг меня появились десятки небольших огненных шариков, которые, блин, следовали за мной. Я даже рывок в качестве проверки сделал, но нет, они все равно висели на том же расстоянии от меня». Десятки способов уйти от удара промелькнули у меня в голове за пару мгновений, и ни один из них не успокаивал чувство опасности. Я даже успел почувствовать вспышку страха, когда времени на размышление уже просто не оставалось. Тут-то тело и начало реагировать на автомате. Сначала я усилием воли сбросил с себя частицы маны, как тогда с печатью Хирану или в прошлом бою с Лисом. Ну а потом сделал два подряд скольжения вперед, с очень маленьким интервалом между ними, что крайне больно. Ну и пару рывков на всякий случай. Обернувшись на мгновение, увидел, как из тех самых огненных шариков, которые остались на месте, во все стороны исходят лучи света. Сотни лучей на небольшом пятачке пространства. Не сбрось я магическую метку, скорее всего, и превратился бы Максимка в мелко нарубленный фарш. Судя по тому, как вопила чуйка, защитный купол меня бы не спас. Похоже, лис за меня всерьез взялся. В связи с тем, что даже просто убегать стало очень непросто, пора продемонстрировать противнику, что я вижу сквозь его иллюзии. Сейчас я бегу гораздо медленнее, чем могу, а все из-за иллюзорных деревьев, которые мне типа мешают. Так что вот дерьмище. Стоило мне только подумать о том, что всё, хватит, пора и ускориться, прямо передо мной появилась огненная стена, в которую я врезался. Только и успел, что плечо подставить. Быстро очухавшись, хотел было её обойти, но стена начала быстро расширяться, замыкая меня в кольцо. Скольжение? Не, ну его, лучше перепрыгну. Да чтоб его! Это уже даже не кольцо, это купол. Чёрт! «Сдайся уже и прими бой!» — услышал я слова лиса за спиной. «Умри с достоинством!» Вместо ответа я все же ушел в скольжение, выйдя за пределы огненного купола. И тут же поставил за спиной жесткий щит, так как полыхнуло с той стороны с такой силой, что у меня аж сенсоры в шлеме МПД забарахлили. А потом шлем и вовсе выключился. Да и сам МПД без питания остался, превратившись в бронированную и достаточно тяжелую одежду. Секунда, и я вновь продолжаю бежать, но уже в комбинезоне пилотов МД. В подпространстве у меня пять штук таких, а вот МПД всего один был. Редко я ими пользуюсь, вот и держу в заначке один комплект. Лис догнал меня через минуту, точнее вышел на дистанцию огня. И вновь мне пришлось менять направление, временно удаляясь от того места, где находится печать. Несмотря на то, что остров небольшой, эта самая печать как-то не спешила приближаться. В какой-то момент меня это так задолбало, что я решил рискнуть, и когда чуйка вновь подсказала, что впереди опасно, отмахнулся от нее, решив попробовать прорваться. И у меня как бы получилось, но при этом минус два скольжения, сбитый защитный купол и подкопченная спина с задницей. Как выяснилось, я на полной скорости ворвался на минное поле. Магическое минное поле. Не знаю, что там взрывалось, не видел. Такое впечатление, что в воздухе висело нечто невидимое и при моем приближении вспыхивало пламенем и взрывной волной. Чтоб я еще хоть раз наплевал на чуйку. В конечном итоге все заканчивается. Мне повезло, и наша с лисом беготня... Закончилось тем, что я, наконец, добежал до светящейся на мини-карте шлема точки назначения. А мог бы и умереть. Тоже конец, если что. Вообще-то, до нужного места я и без карты в шлеме добежать мог, но это заняло бы больше времени, так как я реально пару раз терялся в пространстве. Но, хвала моим быстрым ногам, добежал. Про резервную печать, расположенную в другой части острова, даже думать не хотелось. Если бы лис отрезал меня от этой и заставил бежать в ту сторону... Блин, я и сюда-то весь побитый добрался, а до второй печати мне, похоже, ползти бы пришлось. Смех смехом, но в крайнем случае я сейчас могу принять бой, и у меня все еще есть шансы выиграть, но затянись, погоня, и боюсь шансов победить у меня не осталось бы. Впрочем, если размышлять здраво, то тянуть до второй печати я бы не стал, приняв бой где-нибудь на полпути. Сама печать находилась на поляне, в северной части которой располагался пруд. Впрочем, плевать на пруд — главное, печать. Где она находится, я знал. Херану присылала фотки, так что, выбежав на поляну, сразу побежал в нужную сторону. Правда, почуяв опасность за спиной, резко сменил направление. Взрыв был сильный, уж не знаю, что там за заклинание Лис применил. Но не настолько сильный, чтобы сбить меня с ног. Тем не менее, мне нужна была пауза. Если лис не успокоится и продолжит разбрасываться заклинаниями, велика вероятность, что печать будет разрушена. Так что, слегка расслабившись, позволил взрывной волне повалить меня на землю. В идеале надо заставить его самого зайти в печать, а для этого я сейчас буду изображать раненого и уставшего ведьмака. Вставал относительно медленно и, надеюсь, неуверенно. Не, дурить голову я умею, но с чертовым лисом и его жизненным опытом Мои актерские навыки находятся под вопросом. «Слушай!» — крикнул я в сторону вышедшего на поляну лиса. «Может, все-таки договоримся? А вдруг я выживу? Представь, сколько проблем может создать злой ведьмак!» «А сейчас ты, значит, не злой!» — усмехнулся, идущий в мою сторону лис. «Сейчас я просто раздражен твоей настырностью!» — ответил я, изображая одышку при этом не забывая медленно пятиться, приближаясь к печати. Ага. Вот бы он сейчас вдарил чем-нибудь таким, что отбросит меня поближе к ней. Удивительно, — вскинул Лис брови. Неужто я так плохо старался? Почти сразу после его слов в меня полетел огромный огненный шар. Поставив перед собой жесткий щит, сделал рывок назад. Он сейчас вновь со мной играет, но это мне и надо. Этого я и добиваюсь. «Если бы я злился на всех, кто пытается меня убить, я бы помер от изжоги!» — крикнул я. В ответ, прямо сквозь пламя взорвавшегося огненного шара, в меня полетели шары поменьше. Эта атака уже посерьезнее, так как гребаные шарики весьма быстры, а главное — самонаводящиеся. Их я принял на защитный купол, продолжая при этом пятиться. Миг, и Лис стоит прямо передо мной, от чего я на автомате сделал рывок назад. Причем это явно было не ускорение, какая-то телепортация, прям как когда он из центра дома старейшины, прямо к двери переместился. Причем за все время преследования Лис ни разу так не делал, обходясь простым ускорением. То ли он не часто так может, то ли не считает нужным использовать данную способность. В любом случае, врасплох он меня таки застал. Благо, не решил атаковать. А, и еще, печать подавления теперь находится ровно между нами. И стоило мне только обрадоваться, как я увидел за спиной лиса бегущих к нам людей. Как они, черт подери, умудрились нас найти? Боже, только бы не помешали! Сделав несколько шагов вперед, Кицуна остановился в шаге от края печати. Посмотрел себе под ноги. Перевел взгляд на меня. Хмыкнул. — Так вот, куда ты так настырно бежал, — произнес он иронично. — Неплохой план. Неужто ты и правда просчитал мои действия? — Дерьмище! Вот ведь, сука, дерьмище! — Ты слишком очевиден, — произнес я сквозь зубы. — Предпочту считать, что это ты умен, — ответил лис. «Если бы ты еще знал, на что я способен как сенсор, это могло бы быть опасным», — закончил он, глядя себе под ноги. Точнее, на печать у его ног. А ведь Хирану усиралось, что он точно ничего не заметит, что печать вообще никто не сможет найти. Балаболка самоуверенная. «Что ж», — похрустел я шеей, — «зато теперь мы точно выясним, кто из нас сильнее». «Я бы на твоем месте остановил тех людей, что сюда бегут», — улыбнулся он. «Нам ведь не нужны лишние жертвы». «И то верно», — пробормотал я. В этом я был с ним согласен и уже набирал в грудь воздуха, чтобы крикнуть адскому высеру «отступать», как один из них. Хотя нет, среди них нет европейцев. В общем, я уже хотел было им крикнуть «убираться», как один из бегущих, широко размахнувшись, кинул под ноги лису какой-то предмет. Полуобернувшись, лис опустил голову, глядя на то, что бросил один из бойцов. «Мина?» — удивился он. «Серьезно? Вы что, думаете, я наступлю на нее?» «Люди!» — покачал он головой, поднимая руку. А бойцы адского высера к этому моменту выстроились в ряд, держа его на мушке своего оружия. Народ! «Начал я было...» В этот момент произошло сразу три вещи. Во-первых, прибежавшие бойцы начали стрелять. Один даже из ручного гранатомета успел пальнуть. Во-вторых, Лис выставил красный прозрачный щит, в который и прилетели пули с гранатой. Но самое главное — это в-третьих. Щит, который создал Кицуны, появился примерно в метре от него, чуть дальше мины, продолжающие лежать у его ног. То есть, когда она взорвалась, щит не защитил от нее. «С дистанционным подрывом, сука!» — выкрикнул кто-то по-русски. По сути, я сейчас воочию наблюдаю за легендарным везением адского высера. Это я выделил три пункта, ведь если считать, сколько раз парням повезло, сколько микрособытий произошло, чтобы все получилось так, как получилось, то пунктов будет гораздо больше. Но самое главное произошло уже после подрыва мины. Я молчу о том, что печать осталась целой, фиг с ней. В конце концов, она не краской нарисована, и сломать ее сложнее, чем кажется. Тут другое важно. Во время моего прошлого сражения с лисом я не раз отмечал, что с его весом что-то не то. От моих толчков он явно должен был отлетать гораздо дальше, что в человеческой, что в лисьей форме. Позже я уточнял у Хирана, как так? Это конкретный кицуна такой? Или все лисы, способность, или что? Херану тогда ответила, что это простенькое заклинание манипулирования гравитацией. Направление в магии очень сложное, но вот конкретно такой прием доступен многим. И судя по тому, что произошло после подрыва мины, наш лис использовал это заклинание на автомате. Ибо все, что ему нужно было сделать, это ничего не делать. В этом случае он просто перелетел бы печать, приземлившись рядом со мной. Тоже неприятно, если подумать, но не идет ни в какое сравнение с тем, что вышло в итоге потому что приземлился он четко в центре печати. Практически сразу, как тело лиса соприкоснулось с землей, яды да и парни из адского высера увидели появившийся круг из горящих фиолетовым цветом рун, а потом еще один круг внутри большого круга. Лис пытался встать, напрягался изо всех сил, но смог лишь немного приподняться, что позволило мне увидеть фиолетовые нити, которые тянули его обратно. Через пару секунд между руническими кругами появились руны поменьше, которые, словно шарики от пинг-понга, скакали, ударяясь в стены больших кругов. После их появления лис закричал, а его человеческий образ поплыл, постепенно формируясь в огромного девятихвостого лиса. Причем даже его хвосты, казалось, прилипли к земле. — Сорей, — произнес я тихо, — господин, — появился тот из воздуха рядом со мной. Забирай тушку, снял я шлем, после чего посмотрев на него, добавил. И молодец! Отлично сработал! Как ни крути, а скрываться до самого последнего момента, наблюдая, как твоего господина мутузят нехорошие личности, наверное, непросто. Я, если честно, в паре моментов боялся, что он не выдержит и покажется. В конце правда, когда лис обнаружил печать, уже не до того было, но Сорей-красавчик. До последнего ждал. Ну и так четко по времени врубить печать тоже многого стоит. Замешкайся он и кто знает, может, и сумел бы лис сбежать. Во имя ваше, господин! поклонился Шиноби. Хорошие слова. Одобряю. Ладно, пора разобраться с офигевшими от увиденного бойцами адского высера. «Не, ну, серьезно, даже лис не заметил эту адскую какашку, смачно наступив на нее. Страшные они все-таки люди. И вновь «Здравствуйте, бойцы!» – произнес я, подойдя к выстроившимся в ряд мужчинам, на что те молча приложили ладони к виску. «Вольно. На этот раз вы действительно помогли. Без вас мне было бы трудно совладать с этим монстром. К сожалению, не могу отблагодарить вас достойно, так как это секретная операция». «Но я запомню этот день, и когда-нибудь вы получите свою награду. Тем не менее, обязан повторить, это секретная операция. И я запрещаю рассказывать кому-либо о том, что вы видели. Это должно остаться внутри вашего отряда». «Есть, господин», — произнес капитан Изуху. «Теперь вы», — перешел я на русский. «Каким ветром вас сюда занесло, бойцы?» «Сопровождали припасы на 389-й опорный пункт, господина Аматеру». Дал мне четкий ответ один из русских парней. Фотографии я их видел, но так мельком и не уверен, кто из них кто. — Игорь Чукинов, так? — спросил я. — Так точно, господин Аматеро, — ответил он. — И Павел Геконов, — перевел я взгляд на стоявшего рядом с другом мужчину. — Так точно, господин Аматеро, — ответил Геконов. — Чук и Гек, значит, — улыбнулся я. — Что ж, бойцы, объясните тогда, почему вы не вернулись на базу? Вот на это они ответили не сразу. У нас разрешение задержаться на опорном пункте, все-таки произнес Геконов. Разрешение, вздохнул я. У меня сейчас столько вопросов. Только на этот раз я отведу глаза-бойцы. Уж не знаю, как вы получили подобное разрешение, но вы явно должны быть в другом месте. Теперь отделе. Эта операция секретна. И что мне с вами теперь делать, не знаю. С одной стороны, вы действительно помогли, а с другой, вы не слуги рода. И доверять вам подобную тайну мне очень сложно. — Так может, обойдемся каким-нибудь подвалом, господин Аматеру? — спросил Геконов. Подвалом? — удивился я. — А, ну да. Я ж, по идее, их в расход пустить должен. — Всяко лучше, чем... — закатил он глаза, указывая на небо. — Суровые у вас в России правила, — покачал я головой. — Нет, на тот свет вас отправят, если вы проболтаетесь. До этого вы ни в чем не виноваты. Вместо этого я думаю приписать вас к Атскому высеру. Ты ведь присмотришь за тем, чтобы они не болтали лишнего? — посмотрел я на изуху. Присмотрю, господин, — ответил он тут же. — А вы? — вновь посмотрел я на русских. — Еще пара таких подвигов, и я предложу вам стать слугами рода. «Если доживете, конечно». И чуть подумав, добавил. «Захват базы не в счет. Мне таких подвигов не нужно». «Есть не захватывать базы без приказа», отдал воинское приветствие Чукинов. «Все», — осмотрел я весь отряд. «На сегодня свободны. Возвращайтесь на опорный пункт. Как вернусь, распоряжусь, чтобы вас перевели в другое место». «Ну, они и пошли», быстрым шагом удаляясь в сторону опушки. В какой-то момент Геконов посчитал, что я его уже не услышу, после чего произнес. «Блин, да лучше б в подвал. Мы ж с этими везунчиками точно на тот свет отправимся». «А ну, цыц!» — ответил на это Изуха. «Каждой стране свой способ избавляться от свидетелей», — ответил другу Чукинов.